«У нас пропали пять фунтов, сэр», — ответил Браз, покачивая головой. «Обнаружены у него в шляпе, сэр!» Оставался в конторе без присмотра. «Сомнений быть не может, сэр. Все улики против него. Все до одной!» «Как?» — возопил карлик до пояса, вывешиваясь из окна. кит Китваришка! Ки «Да таких страшных воришек за деньги и то не увидишь!» «Да, Кит?» да. <свят> «Кит еще не успел прибить меня, а его уже сапали!» «Да, Кит?» «Да!» Карлик разразился оглушительным хохотом к ужасу возницы и показал на высокий шест у красильного заведения, на котором болталось мужское платье, имевшее некоторое сходство с человеком, вздернутым на виселицу. «Неужто дело к тому идет, китс?» — крикнул карлик, яростно потирая руки. «Какое же разочарование постигнет маленького Джейка бы его дрожайшую матушку! Браз, позовите проповедника из маленькой скини, пусть он успокоит и утешит своего Агнца!» «Да, кит?» «Возниться, трогай, дружок, трогай! Прощай, кит!» Всего тебе хорошего, не падай духом. Мой нижайший поклон Гарлендам, обоим, и старичку, и старушке. Э, скажи, что я справлялся, и к самочувствии, слышишь? Дай им Бог здоровья, и им, и тебе, и всем прочим, а заодно и всему свету, кит!» Квилп скороговоркой выпаливал им вслед эти добрые пожелания и напутствие, но лишь только карета скрылась у него из виду, втянул голову в окно — и повалился на пол вне себя от восторга. Когда они подъехали к дому мистера Уизердена, что произошло через несколько минут, ибо карлик встретился им в одном из соседних переулков, мистер с Козел, и с похоронным видом открыв дверцу кареты, попросил сестру сопровождать его, чтобы подготовить почтенных людей к ожидающему их горестному известию. Мисс Салли согласилась исполнить просьбу брата, после чего он позвал за собой и мистера Свивелера. И вот они вошли туда втроем. Мистер Самсон под руку с сестрой, мистер Свивелер позади них, без пары. Нотариус стоял в приемной комнате у камина, беседуя с мистером Авелем и мистером Гарлендом, а мистер Чакстер строчил что-то у себя за конторкой, ловя те крохи их беседы, которые долетали до него». Все это мистер Брас установил сразу сквозь стеклянную дверь, и, убедившись, что нотариус узнал его, принялся покачивать головой и глубоко вздыхать, хотя стекло еще отделяло их друг от друга. «Сэр!» — Самсон снял шляпу и, поднеся к губам два пальца правой руки в касторовой перчатке, послал воздушный поцелуй мистеру Уизердену. «Моя фамилия Брас. Брас, улица Бевисмарк, сэр!» Я имел когда-то удовольствие и честь выступать против вас в суде по поводу одного духовного завещания. Здравствуйте, сэр. Если вы пришли по делу, мистер Брас, с вами займется мой писец, сказал нотариус, отворачиваясь от него. Благодарю вас, сэр, благодарю. Разрешите мне, сэр, представить вам мою сестру, так сказать, наш коллега, хоть и принадлежит к слабому полу. Она оказывает мне большую помощь в делах, сэр. «Смею вас заверить в этом. Мистер Ричард, будьте любезны выступить вперед, сэр». «Нет, позвольте, сэр, позвольте!» Оскорбленным тоном воскликнул Брас, преграждая нотариусу путь к двери кабинета. «Сделайте мне такое одолжение, выслушайте меня!» «Мистер Брас», — твердым голосом сказал мистер Уизарден, «вы же видите, я занят вот с этими джентльменами. Сообщите о своем деле мистеру Чакстеру». И он выслушает вас с должным вниманием. «Джентльмены!» Брас приложил руку к жилетке с угодливой улыбкой, обращаясь к Гарлиндом, отцу и сыну. «Я взываю к вам, джентльмены, внемлите моей просьбе. Перед вами представитель юридической корпорации. Парламентским актом мне даровано право называться джентльменом, и мой патент стоит ни много ни мало 12 фунтов стерлингов в год». Я не какой-нибудь шарманщик, балаган, лицедей, сочинитель или живописец. Я не принадлежу к этой братии, которая присваивает себе положение в обществе, никак не узаконенное в нашей стране. Я не бродяг, не бездельник. Если кто вздумает затеять со мной тяжбу, в исковом заявлении меня следует именовать джентльменом, иначе это будет пустая бумажка, не имеющая никакой силы. Я взываю к вам, джентльмены, посудите сами». «Позволительно ли подобное обращение с человеком? Помилуйте, джентльмен!»